Три часа ночи. Экстерьер. Домик. Ночь. Как же все это громко, так думала Чарли, пока они выходили из леса и направлялись к машине Робби. Рев огня, рев водопада, эти довольно похожие звуки оглушали, как два зверя в пылу Это даже выглядело так, словно они дерутся. Чарли видела горевший домик справа от себя пенившуюся поверхность водопада слева, а между ними место, где бурливый ручей отражал пламя. И все же, несмотря на сводящий с ума шум, Чарли думала о Джоше. Он где-то здесь. Нам нужно забрать Джоша. Кого? удивился Робби. Парня, с которым я ехала. Он здесь. Где? Чарли не знала ни того, где он сейчас, ни даже того, жив ли вообще он. Марч могла солгать об этом. В него стреляли, сказала Чарли. «В меня тоже, заметил Робби, указывая подбородком на раненое плечо. И у нас мало времени. Чарли посмотрела на охваченное огнем здание. Высокие, похожие на пальцы языки пламени прорывались сквозь крышу и тянулись к небу, рождая искры, которые кружились в воздухе и падали вокруг, как пульсирующие оранжевые конфетти. Вольво был припаркован прямо за Кадиллаком Марч. Хотя портик, под которым стояли машины, оставался нетронутым огнем, Это вряд ли спасет их, когда домик рухнет. Чарли знает, что Робби прав, им нужно уезжать, прямо сейчас. Подойдя к машине, Робби прислонился к капоту. "Ты в порядке?" спросила Чарли, хотя было вполне очевидно, что это не так. "Я в порядке", ответил он, протянув ей ключи. Но тебе придется сесть за руль. Чарли предполагала это, хотя она и сама находилась не в лучшем состоянии. От дыма у нее кружилась голова, грудь была сдавлена, пламя и водопад глушающе грохотали, и ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Тем не менее, она послушно отвела Робби на пассажирское сиденье, прежде чем обогнуть Вольву спереди и сесть за руль. Только оказавшись на месте водителя, Чарли вдруг поняла: Она не садилась за руль со дня гибели родителей.